Тихий небельный курорт на верхней палубе. Вот она, плещущей через край радость бытия. Третий день мы загораем. Нет, вы только представляете себе, мы загораем, мы. 5 дней назад мы сняли кошельки, спустя сутки сбросили с себя куртки и свитеры. А на следующее утро Выйдя на палубу, увидели, что нас залита щедрым южным солнцем. Загораем, братцы. И началась вакханалия, на которой экипаж Аби не может смотреть без улыбки 15 рейсов подряд. В мгновение ока верхняя палуба превратилась в цыганский табор. Это обитатели Твиндека, Услали её матрасами, ковриками, завесили тентами из простынь и гамаками. Через час на палубе не осталось свободным и квадратного дециметра жилой площади. Горе тому, кто проспал. Долго он будет ходить и конючить, судьбу свою кляня. Помни одиннадцатую заповедь: не зевай. Хитроумнее всех оказались лётчики. Они превратили в благоустроенную дачу Ил 14, обеспечив себя и солнцем, и свежим воздухом, и надёжным укрытием на случай дождя. Тут же на палубе был оборудован душ. Вода, правда, морская, но зато плескайся сколько хочешь. За такие вольности и любят полярники опе. Жарко. Наши врачи поначалу со строгими лицами ходили по табору и взывали: "Остерегайтесь жогов. Лучше жить белыми, как сметана, чем откинуть копыта шоколадными". А потом не выдержали искушения и целыми часами преступно поджаривались, бормоча про себя клятву Гиппократа. Лениво и безмятежно, ни о чём не думая, подставлять солнцу свои бока, Занятие, из которого никто не извлекает столько самозабвенной радости, как полярник. Полгода он вообще не видит солнца. Затем на долгие месяцы солнце повисает над ним, словно огромная электрическая лампочка. Конечно, и в Антарктиде отдельные отчаянные ребята загорают, но в этом больше игры на публику, вроде нашего ныряния в прорубь. Даю голову на отсечение, что ни один морж не сунется в ледяную воду, если на него в это время никто не будет смотреть. Загорать же на палубе, когда корабль входит в тропики, первое настоящее удовольствие от зимовавшего полярника, увертюра перед подъемом занавеса, скрывающего за собой настоящую полноценную жизнь. В отличие от большинства своих товарищей, Я не успел соскучиться по солнцу. Полгода назад, когда виза пересекал тропики, я ухитрился впитать в себя столько ультрафиолетовых лучей, что несколько дней не мог ни сидеть, ни лежать. Помню тогдашние муки, я на сей раз не лез на солнцепёк и передвигался по палубе вместе с тенью, принимая главным образом воздушные ванны. Начал я С вертолётной палубы, где собралось небольшое, но изысканное общество радистов: Николай Ильич Масолов, Пётр Иванович Матюхов и Олег Левандовский. Мастера высшего класса, работающие на ключе, как говорят радисты, со скоростью поросячего визга. Затем к ним поднялся радиотехник Сева Сахаров, и разговор пошёл о детях. Невысокий, но непомерно широкий и могучий Сева вздыхал по трём своим девчонкам, которые растут так быстро, тьфу-тьфу, не сглазить, что только успевая их наряжать. Когда Сева излил душу, попросил внимания Пётр Иванович, чтобы рассказать занятную историю рождения своей дочки. Познакомились мы с Галей в эфире 24 года назад, начал он. Галя зимовала на Диксине, а я на Челюскине. Каждых вахт мы встречались и разговаривали морзянкой. {точка-тире} {точка-тире} и завязалась дружба. С Витами на Челюскине, сами понимаете, были перебои, так что я посылал ей сокази и шоколад. Встречи мы ждали с нетерпением, но увидеться довелось только через 2 года. Приехал я на Диксин познакомился с Галей очно сыграли мы свадьбу и стали работать на Челюскине вместе и там родилась у нас Леночка когда дочке исполнилось 10 месяцев Галя повезла её домой в Москву регистрировать в ЗАГСе пришли в ужас как так вы нарушили закон почему не зарегистрировали при рождении за такое предусмотрено и так далее Галея испугалась, всё-таки впервые в жизни стала преступницей и объяснила, что на Челюскине нет закса. Кают-компания есть, радиостанция и метеоплощадка тоже имеются, и медведи вокруг тьмать мучь. А вот с заксом получилось неувязка. Как-то забыли предусмотреть на Челюскине постройку закса. Не может такого быть, возмутились. Пусть местные власти подтвердят, что дочь ваша. Выслал я заверенную начальником станции радиограмму, что так, мол, и так, извините, что родили человека в неположенном месте. Не верит? Не может быть, чтобы в населённом пункте не было ЗАГСа. Решили поставить вопрос о Лене на райсовете и приняли постановление в порядке исключения зарегистрировать на место брожения указать не пресловутый Челюскин, не имеющий даже Закса, а Москву. Так и сделали к всеобщему дулитворению. С Петром Ивановичем Матюховым я познакомился ещё на Востоке, куда он пришёл в составе Санно-Гусеничного поезда. Мы тогда разговорились, и я узнал, что Пётр Иванович, как и Василий Коваленко, опал на торпедированный фашистами марине Росковой вместе с 26 товарищами спасался на кунгасе, небольшой неуправляемой барже, и через сутки их подобрал тральщик. Но об этом Пётр Иванович не очень любит вспоминать. Зато он с удовольствием рассказывает, как приручил в мирном пингвина. Как правило, пингвины никогда не берут пищу из рук человека. Исключением стал император по имени Пенька. Море у мирного богата рыбой. Тёмное и неграмотное, не имеющее никакого представления о ключке, и выудить её из воды запросто может даже начинающий рыбалов. Пётр Иванч как-то стал искушать Пеньку без особой надежды на успех. И вдруг его императорское величество клюнуло. Пенька съел одну за другой шестьдесят три рыбины и так раздулся, что долго не мог сдвинуться с места. Этот легкий хлеб так ему понравился, что с тех пор пингвин ходил за людьми, как собака, требовал даровую рыбу. Вслед за тенью я спустился с вертолетной палубы вниз, На корме обсуждался исключительно животрепещущий вопрос: куда мы идём? В Монтевидео, Рио-де-Жанейро или на Канарские острова, в Лас-Пальмас. Окончательного решения капитан вроде ещё не принял, но по слухам склоняется к Рио. Вопрос был не праздный: у каждого имелось немного валюты и стратить, которую хотелось по возможности более целесообразно. Только бы не в Рио, вздыхал один. Там всё в три раза подорожало. На канарабы мечтал другой. Открытый порт, дешевизна. А в Рио ты был, спрашивал третий. Не ото что? Тогда представь себе такую картину. Возвращаешься ты домой, собираются друзья и спрашивают: "Где был и что видел?" А ты с этой такой расстроенной мордой лепичишь: Не повезло нам, братцы. Вместо Лас-Пальмас зашли в Рио-де-Жанейро. Как тебе повезло, ведь это мечта, Бендера, Рио, где все мулаты в белых штанах. Лас-Пальмас засмеялся четвёртый. Будешь бегать с высунутым языком по магазинам. В Рио, может, пиле увидим или на худой конец на Копакабане искупаемся. Благодатной тишь огласили гиканье и свист. Из трибун вывалилась буйная толпа болельщиков и волейболистов. Те, кто полувчее первыми стали под душ, остальных Валера с Есенкой начал поливать водой из шланга. При этом пострадали лётчики, которые мирно загорали у своего ила. Женя словно вдёрнул Валеру за ногу, Валера, потеряв равновесие, выпустил из рук шланг, и тот, запрыгнув как лягушка, окатил струями воды наслаждающихся солнцем и покоем адских водителей Земина. В одну минуту разгорелась весёлая свалка, которую погасило грозное предупреждение боцмана. Всех удалить с палубы в твиндек. Капитан, наблюдавший с Олимпа эту сцену, Что-то сказал старпому, старпом подозвал боцмана, боцман поманил пальцем двух матросов, и через несколько минут на палубе появились вёдра, кисти, скребки, а по трансляции разнеслось: "Товарищи, желающие принять участие, полярники, как я уже не раз говорил, любили свою овь и пожелали принять участие". Несколько дней мы, разбившись на бригады, скребли, чистили, красили палубу и всевозможные надстройки, загорали и бегали под душ, прочищали свои организмы нежно подсоленным воздухом, словом, пользовались всеми благами лучшего в мире морского курорта. И наступил вечер, когда в прачечную потянулась очередь Отюги брались в бой, а Вакса изводилась килограммами, потому что завтра все хотели быть элегантными и красивыми. В городе мысль, о котором приводила в экстаз незабвенного Остапа, в Рио даже Найро